Глава тридцать шестая — Расскажи мне все. Сонька упала спиной на кровать. Та протестующе заскрипела. Однажды кровать перестанет терпеть подобное обращение и просто развалится на части. — О чем ты? — уточнила я, высушивая полотенцем волосы. Хотя, конечно, я отлично понимала, о чем она. Около часа назад мы вернулись с пляжа, где Сонька заговорчески на меня поглядывала все время. Она еле сдерживалась, чтобы не наброситься с расспросами. — О тебе и твоем спасателе, конечно. Она приподнялась на локтях и хмуро на меня посмотрела. — Или у тебя секреты от лучшей подруги? — Да какие секреты? Я вчера пришла к нему, мы поговорили, выяснили отношения с его бывшей. Оказалось, что Кристина врала про нее и... — Это же все, конечно, интересно, — перебила меня Сонька ну давай ка перемотаем сразу к той части где ты остаешься на ночь ну осталось и что я и раньше у него оставалось не испытывай мое терпение поля на тебе буквально написано я наконец то лишилась невинности где то в доме раздались аплодисменты естественно это был леша я закатила глаза идем ка на улице поговорим кивнула на дверь Сонька схватила меня за руку и чуть ли не силой потянула за собой. Мы отошли от дома на несколько шагов, после чего она остановилась и выразительно на меня уставилась, ожидая подробностей. «Ну?» «Ну да», — рассмеялась я. «Да, все было». «Ура! Я ведь говорила, что найду тебе парня на этом отпуске. Я ведь обещала. Вот и результат». «При чем тут вообще ты?» «Неблагодарная». «Это ведь мы с Лешей не давали тебе спать всю ночь, после чего ты и уснула на матрасе. А потом Глеб тебя спас и пошло-поехало. Но без нас бы ничего не вышло». «Ого», — я поразилась ее умозаключению. «Ну, спасибо, конечно, но...» «Рассказывай все подробности. Как это было?» «Прекрасно. Типа...» Не так, как я ожидала, если честно. В кино все показывают иначе. Но в реальной жизни все оказалось даже лучше. Глеб всегда был нежным и осторожным. И в конце концов у меня получилось расслабиться. Я мечтательно улыбнулась. Сонька кинулась ко мне с объятьями. — Я так за тебя рада, Поль! Наконец-то! Знаешь, ты отхватила себе самого лучшего парня! «Ради такого красавчика можно было и подождать». «Ну а что насчет тебя?» Вдруг вспомнила я. «Точно. Мы же так и не обсудили, что там с парнем твоей мечты». Мне стало совестно. Я так погрузилась в свои проблемы, что не замечала ни состояния Матвея, ни влюбленности в мистера Икс Соньки. «Хочу это исправить. Друзья всегда будут дороги мне. Мне с ними очень повезло на самом деле». Не хочу, чтобы наша дружба портилась. — А, забудь, все равно ничего не выйдет, — отмахнулась она. — Да почему? Он сказал, что ты ему не нравишься? — Нет, но... — подруга пожала плечами. — Я ему точно не нравлюсь. Ему нравится другая. — Хм, я задумалась. Может, ты хоть скажешь, кто это? — Поль, правда, тебе лучше не знать. — Это Глеб? — Нет, конечно, — рассмеялась Сонька. — Глеб всецело твой. — Но что за секрет тогда от лучшей-то подруги? — возмутилась я. — Поль, дело не в этом. Я просто не хочу, чтобы это кто-то знал. — Но если ты будешь скрывать, то это не приведет ни к чему хорошему, — возразила я. — Сонь, Матвей — хороший пример. Я даже и подумать не могла, что нравлюсь ему. — — Да потому что ты вообще никого к себе не подпускала из-за своих комплексов, — заметила подруга. — Так или иначе, — закатила глаза я, — ему стало намного легче, когда мы с ним поговорили. — Я очень надеюсь, что мы так и останемся лучшими друзьями. — То есть ты советуешь сказать ему? — уточнила подруга. — Конечно, поговорить по душам, даже если он откажет. «Ты перестанешь мучить себя сомнениями!» «Я подумаю над твоими словами, Поль», — улыбнулась Сонька. «Знаешь, если честно, то я не представляю себе парня, который откажет такой девушке, как ты!» «Хватит уже лести! Идем лучше сходим в магазин за едой, а то дома уже ничего не осталось! Леша съел все, что мог!» Я со смехом кивнула, и мы отправились за продуктами. В пляжных вечеринках есть какое-то особое очарование. Темное бескрайнее море по одну сторону, и пляж, полный ярких огней, по другую. Можно громко кричать и смеяться, не боясь помешать соседям в поздний час, потому что на пляже у нас нет других соседей, кроме морских обитателей. Конечно, Леша собрался развести костер, и мы все дружно отговаривали его от этой идеи добрых полчаса. Он заявлял, что пять тысяч штрафа – ерунда. И вообще, откуда тут взяться полиции? Глеб пообещал непременно вызвать. И они с Лешей чуть ли не подрались. К счастью, в шутку. Но сначала мы это не поняли и принялись их разнимать. Закончилось все тем, что наша компания заняла беседку на пляже, которая досталась нам бесплатно благодаря связям Глеба. Беседка была просторной, с круглым столом и даже с одинокой лампочкой над ним. Мы включили музыку, заказали шашлык и пиццу, и принялись весело проводить время. Я чувствовала себя так странно. Мне казалось, что этот момент, когда все мои друзья рядом, любимый парень и его маленькая сестренка тоже, когда играет моя любимая музыка, а Леша рассказывает очередную байку, мне казалось, что этот момент вне времени, что мы сможем остаться здесь навсегда. Море было спокойным. Небо ясным, звездным. Свежеморской ветер путался в волосах. Что еще надо для счастья? Но у меня зазвонил телефон. И при одном взгляде на экран я вернулась с небес на землю. «Я сейчас приду», — сказала я друзьям, пихая Глеба в бедро, чтобы он встал и выпустил меня из беседки. «Ты куда?» «Начальник звонит», — вздохнула я. «Сейчас, три минуты». Я отошла подальше от громкой музыки и нажала на принять. — Алло, Геннадий Константинович, я вас слушаю. — Полина Сергеевна, просто звоню напомнить, что ваш отпуск подходит к концу, — бодро начал начальник. — Но вы же меня уволили. Ха — Ха-ха, Полина Сергеевна, вы тогда приняли это всерьез? — Вы же знаете меня, иногда и погорячиться могу. — Ну так что, выйдите на работу? — Геннадий Константинович, я... Кстати, чуть не забыл, вам же полагается премия. Это за что это? За то, что мы помогаем людям, конечно же. Мой начальник знал, на что надавить. Я любила свою работу в первую очередь потому, что могла помогать людям. И гордилась, что помогла многим. Чего уж там, именно на этой работе я впервые услышала голос Глеба. Да и где мне взять другую работу сейчас? все же, видимо, придется соглашаться. — Я выйду, — вздохнула я. — До свидания. — До скорого свидания, Полина Сергеевна. Он закончил вызов. Я устало прикрыла глаза, чувствую, как хорошее настроение вытесняется грустью. Скоро мне надо будет уехать, а это значит расстаться с Глебом. Я прогоняла от себя мысли о скорой разлуке, но скоро придется столкнуться с тяжелой реальностью. Я не могу просто взять и остаться. Там моя работа, моя съемная квартира, кошка, отданная родителям на время отъезда. А тут у меня нет ничего. Как быстро я смогу найти работу? Поиск может затянуться. А быть обузой для парня, который и так еле справляется с заботами о младшей сестричке, я не хочу. И самое главное, Вдруг для Глеба наши отношения не такие серьезные, как для меня. Надо поговорить с ним, обсудить наше будущее. Надеюсь, оно у нас все же есть. Вдруг я заметила идущую неподалеку Манифу. Помогу-ка я немного Леше. — Манифа! — позвала ее я. — Иди сюда! Она остановилась, опасливо покосилась на меня, медленно пошла в мою сторону. В ее глазах плескалась настороженность. — Привет. Что ты хотеть? — поинтересовалась она. — Идем к нам. У нас вечеринка. Нет, — Нет-нет, я не любить вечеринка. — Там ведь есть твой чокнутый друг? — спросила Манифа, имея в виду, конечно же, Лешу. — Он не чокнутый. Он хороший. Просто Леша влюбился в тебя, вот и ведет себя немного странно. — Леша влюбился? — Именно. Ну, идем же. Будет весело, Манифа. Дай ему шанс, — попросила я. Африканка задумалась на пару мгновений. А твой другой друг быть там? Кто, Матвей? Да, сложное имя. Да, он тоже там. Я кивнула на беседку. Тогда я идти. Что ж, это странно. С чего бы ей спрашивать про Матвея? Ладно, разберемся. Я взяла Манифу за руку и повела к друзьям. — О, Манифа, моя звездочка черного цвета! — обрадовался Леша, увидев девушку. Она состроила такое лицо, будто съела дольку лимона. — Садись рядом со мной! — Леша попытался отодвинуть Соньку. — Давай-ка, двигайся быстрее! — Это мое место! — Ну так пересядь! — Ну уж нет! И вообще! — Вдруг Сонька поднялась на ноги. — Мне надо кое-кому кое-что сказать. Полина посоветовала. Леша и Матвей рассеянно переглянулись. Манифа оглянулась, прикидывая пути к отступлению. Она явно уже пожалела, что согласилась. Я же, сложив два и два, заволновалась. Неужели Сонин избранник Матвей? Хорошо, если так. Но ответит ли он ей взаимностью? «Надеюсь, что да. Как будет прекрасно, мы все будем по парам. Я плюс Глеб, Леша плюс Манифа, ну и Сонька плюс Матвей. Идеально!» Я подбодрила подругу кивком. «Что за важное объявление?» — поинтересовался Глеб. «Мне кое-кто нравится и решила, что будет правильнее всего, наконец, признаться», — ответила Сонька, глядя на Матвея. Я быстро взглянула на озадаченного Глеба и прикусила губу в нетерпении. Вот сейчас она признается Матвею, и все. Я больше не буду чувствовать вину, что разбило сердце лучшему другу. У меня даже настроение снова улучшилось. Этот человек мне нравится уже очень давно, но я боялась признаться. Но Матвей меня вдохновил. Незачем скрывать свои чувства. Ты мне нравишься. «Я — Я? — поразился Матвей. — Да нет! — отмахнулась Сонька. «Ты — Ты! И к всеобщему удивлению она повернулась к Леше. Его лицо. Это надо было видеть. Он уставился на Соньку, хлопая глазами, открывал и закрывал рот, не в силах вымолвить ни слова. Я тоже стояла шокированная. — Что? Леша? Откуда это вообще взялось? Моя идеальная картинка рассыпалась в пух и прах. Матвей выглядел так, будто перед ним летающая тарелка приземлилась или снег неожиданно среди лета пошел. Один только Глеб не видел в этом ничего особенного, судя по его лицу. Он просто не знает. Это же Леша, а это Сонька. Да это же просто невозможная пара. Леша в конце концов медленно поднялся на ноги, цепляясь за стол. Он внимательно посмотрел на Соньку, очевидно сомневаясь в серьезности ее слов. Но она смотрела в ответ полной решительности. Леша бросил быстрый взгляд на манифу, А потом вдруг неожиданно взял лицо Соньки в ладони и поцеловал. У Матвея отпала челюсть. «Я же ущипнула себя, не веря в происходящее!» «Ну, слава богу!» — прокомментировала Манифа. У нее даже акцент пропал. «А вы друг другу подходите!» — засмеялся Глеб. «Эй, оно ну прекратите уже!» — воскликнул я все еще целующимся друзьям. «Вы тут не одни!» «Снимите себе номер!» — со смехом поддержал Глеб. «Ура! Теперь они поженятся!» — захлопала в ладошке Кристина. И у них будет много-много детей. — Вот только переживет ли человечество их потомство? — по голосу прокомментировала я. Матвей поймал мой взгляд и со смехом покачал головой. — С ума сойти, да? — поинтересовался он. — Это уже точно, — ответила потрясенная, даже немного травмированная я. — Жизнь не перестает меня удивлять.